Поскольку каждый последующий уровень обеспечивал большую доходность, чем предыдущий, предприниматели стремились перейти со своего уровня, то есть со своего типа рынка, на следующий. Тот, кто обслуживал рядовых потребителей, хотел разбогатеть, обслуживая богатых людей. Он планировал перестать строить дачные домики, ремонтировать «Жигули», жарить котлеты и шашлыки, и хотел заняться строительством коттеджей, ремонтом мерседесов и БМВ, продажей элитной одежды. Тот, кто продавал элитную одежду и ремонтировал мерседесы, собирался вообще бросить обслуживание частных потребителей, заключить договор с предприятием и без всяких забот о качестве продавать свой товар по завышенной цене. А тот, кто уже делал это, мечтал вообще отказаться от хлопот по выпуску товаров и оказанию услуг и думал заняться приватизацией государственной собственности и использованием бюджетных финансовых потоков. Чем ближе предприниматель к простому потребителю, тем труднее ему разбогатеть. Чем дальше предприниматель от конечного потребителя, тем лучше ему живется. Такое положение дел было естественным, так как исторической задачей той фазы рыночных реформ было не удовлетворение запросов потребителя, а типичная для русского управления задача перераспределения ресурсов от старых секторов к новым. На более высокий уровень поднимался тот предприниматель, кому удавалось занять ключевые позиции в стихийно складывавшемся механизме перераспределения. Естественно, что организации управления на предприятиях, находящихся на разных ступенях овладения рычагами перераспределения ресурсов, отличались по своим характеристикам. Однако различия по типам рынков и видам зарабатываемой валюты были не главными факторами разнообразия стилей предпринимательства. Более глубокой причиной явилось то обстоятельство, что молодое предпринимательское сословие рекрутировалось из совершенно разных социальных и профессиональных групп. Бизнесмены сразу же разделились наплохо контактирующие друг с другом типы, подтипы и разновидности в соответствии со своим прошлым опытом. По этому признаку можно выделить три основных типа предпринимателей. Первая группа – отставники. Представляют собой бывших хозяйственных руководителей среднего и низового звена, ушедших в бизнес. Это начальники цехов и служб, заместители начальников цехов и служб, прорабы и подобные им категории менеджеров. Они принесли в предпринимательство тот жесткий административный стиль управления, с которым сталкивались на своих предприятиях. Кроме того, частный бизнес освободил их от многих социалистических ограничений и дал им огромные права и полномочия поэтому стиль управления в фирмах, руководимых отставниками, по-военному суров и жесток, он не допускает наличия у подчиненных каких-либо прав. Пожилые сотрудники легче приспосабливаются к такой системе управления, и зачастую в подобных фирмах собственник или руководитель моложе большинства своих подчиненных. Сильной стороной руководимых отставниками предприятий является неплохая организация, хорошая дисциплина, четкий контроль за управлением. Это неудивительно, ведь их руководители в прошлом были менеджерами. Были слабые стороны. Во-первых, их служащие, как правило, неинициативны, так как инициатива наказуема. И собственник, думая за всех, сам всех контролировал, сам во все детали вникал. Вот почему размер фирм, принадлежащих отставникам, как правило, невелик, он был ограничен умственными и физическими возможностями собственника. До каких размеров он мог сам проконтролировать, до тех размеров фирма и вырастала. Это был ее предел. Во-вторых, отставники не сразу врубились в рыночную экономику, с запозданием поняли механизм оборота денежных средств предприятия и наладили отношения с банками. На первых порах они часто вели ошибочную ценовую политику. Вот почему они тяготели к производству, производственным услугам. Это у них получалось лучше. С точки зрения деловой психологии, бывшие руководители на первых порах представляли собой довольно замкнутую группу, старались поддерживать деловые отношения с такими же, как они, отставниками. В отношениях с ними они соблюдали правила справедливости и относительной честности. Зато в отношении других групп бизнесменов отставники не считали себя связанными какими-либо правилами. По моим подсчетам, совпадающим с данными Барсуковой, отставникам принадлежало около 30 частных предприятий. Сейчас их доля уменьшается, по Барсуковой до 7% от числа вновь рекрутируемых предпринимателей.